Глава 4. Теперь мир вздрогнет. Макс терпеть не мог, когда его будили ночью, особенно если в этот момент ему снился сон. Его мозг не был в состоянии быстро переключиться с одного вида деятельности на другой и дал сбой. Макс открыл глаза, встал с постели, но не мог понять, что происходит. Тюльное окно колыхалось от тёплого сквозняка. За окном надрывались цикады, привычно пахло гнилыми водорослями, но Макс ещё не воспринимал себя в этом мире. Ему даже стало страшно, будто он сошёл с ума. Спиртное накануне не пил, если не считать полстакана валериановой настойки. Лихорадку, слава богу, не подхватил. Ну, почему же так тяжело? Отчего кажется, что это сейчас происходит не с ним? Он встал на ноги, подошёл к окну, желая вдохнуть зловоние, но запутался в тюли и чуть не сорвал её с петель. В голове словно колокол звенел. Что же это? Ах, да. Телефон. Он постепенно начинал чувствовать своё тело и сознание единым целым. Подошёл к столу, на котором был разлит голубоватый лунный свет, и поднял телефонную трубку. Алло, Макс? услышал он резкий голос Дикабраза. Какого чёрта? Я уже звоню тебе целый час. Ты телевизор смотришь? Как, какой телевизор, идиот, невнятно пробормотал Макс. Четвёртый час ночи. Ты э, сколько выпил? Он начисто забыл, что минувшим днём отправил Дикабраза на остров Питон. А вот ты включи местный канал, и у тебя сразу появится живая дия привезти бутылочку виски. Заветил Дикабраз. «Мы с майором Фелконом с шести часов вечера пьем, а все бестолково. Как в окно глянули, так сразу протрезвели». «Ты будешь нормально выражаться? Что случилось?» «Лючина проснулся!» «Иди ты вместе со своим лючина в зад!» Произнес Макс негромко, хотя хотелось ряфнуть на тупого компаньона так, чтобы у того в телефонной трубке лопнула мембрана. «Я бы с радостью, но не могу!» Он слишком большой и горячий. Это вулкан, Макс. Он вдруг начал извергаться, представляешь? Ты в нормальном состоянии. Я ещё никогда не был в таком нормальном, как сейчас. Рвануло так, что весь остров содрогнулся, и сразу с неба посыпались камни, огромные, как винные бочки. Как винные? И ближе больше. Мы с Фэлканом сразу поехали в участок. Там паника, арестованные орут, мечутся в камерах. Такие детальные подробности вряд ли могли родиться в затуманенном алкоголем мозгу. Продолжая прижимать трубку к уху, Макс взял пульт и включил телевизор. Кругом темнота, крики, дым. Продолжал рассказывать Дика Брасс. Среди арестованных Абдул Азиз. А какой ещё Абдул Азиз? «Ну, а ты же сам просил меня составить список арестованных арабов. Вот я и составил. Единственный араб-ихтеолог из Саудовской Аравии. Это... это то, что тебе надо. Его задержали на прошлой неделе за пьяный дебош в китайском ресторане. Ну, а Фелкон собирается пришить ему связь с Аль-Каидой, чтобы досрочно получить очередное звание». Наконец-то Макс почувствовал, что окончательно проснулся. «А где этот Азиз сейчас?» — крикнул он. в изоляторе в одиночной камере, но самое плохое, что его вместе с другими арестованными собираются эвакуировать с острова. То, что Макс слышал, не было ни сном, ни пьяным бредом, несмотря на то, что торопливая речь декабраза прервалась тихим бульканьем и шумным сопением. На экране телевизора мелькали перекошенные от ужаса лица людей, по ночным улицам незнакомого города носились пожарные машины и скорые. Чёрноту неба время от времени разрывали красные вспышки, что напоминало вспышки молнии. Репортёр захлёбываясь, пытался прокомментировать происходящее, но его комментарий был ещё более путанным и скомканным, чем у Дигабраза. Полиция передаёт сигнал SOS всем проходящим мимо судом и самолётам. Тарахтел Дигабраз, чувствуя себя в эпицентре события планетарного масштаба. Мы с Фэлканом работаем на издозе. Я помогаю создавать ВК-пункты и собираю добровольные пожертвования для помощи пострадавшим. И снова раздалось бульканье. Макс продолжал смотреть на экран телевизора и так сильно сжимал телефонную трубку, что в ней что-то хрустнуло и трещало. Полиция передаёт сигнал SOS всем проходящим мимо судам и самолётам. Значит, все пролетающие мимо самолёты в обязательном порядке привлекаются на спасательные работы. Это ричайший шанс, который нельзя упустить. Это ловушка для Геры. Сам дьявол пришёл на помощь Максу, чтобы изменить ситуацию в его пользу. Закрой рот, оборвал дикобраз Макс. И слушай меня. К чёрту твои ВК-пункты. Иди на центральный причал и жди меня там. Я немедленно отплываю с скоростным катером. Только не вздумай нажраться в урод. Макс скинул трубку и, продолжая пялиться на экран, принялся одеваться. Джинсы и кроссовки? Нет, не то. Брюки, рубашка, галстук. Опять не то. Спортивный костюм, лёгкая обувь, поясная сумка с деньгами. Вот что нужно. Денег надо взять побольше. Только дураки, воспитанные на идейной литературе, считают, что в минуты катаклизма деньги не играют никакой роли. Деньги всегда играют свою роль, даже у дверей ада. Он выскочил из дома, пробежал по присыпанной гравием дорожке к воротам и раскрыл створки. Ночь была тихая, и никакие посторонние запахи не примешивались к гнилостной вони. Трудно было поверить, что всего в сотне километрах отсюда, в центре маленького острова, разрывается гора, и небо светится из-за горящих брызг лавы. Макс сел за руль своего старенького форда и поехал в порт. Посёлок спал. Лишь светились окна в дешёвых ночлежках и пивных. Портовая проститутка в залатанном винном платье едва не кинулась ему под колёса. Она так энергично размахивала руками, словно её атаковала сквадрилья мух. Рядом с ней два чернокожих матроса в красных майках прыгали, как кузнечики на сковородке. и гоняли по тротуару пустую банку из-под кока-колы. Посёлок закончился, вместе с ним и фонари. По пыльному, разбитому асфальту машина пересекала высохшую, унылую степь, притаившуюся в кромешной тьме. Здесь не было ни деревьев, ни холмов, ни каменных валунов, которые украсили бы местность. Только редкая и жёсткая, как проволока, трава, в которой обитали гадкие ящерицы да пауки. Бедный скудный, голодный, никому не нужный островок. Только он, Макс, позарился на эту землю, закопал в неё деньги и словно глупый буратино сидит и ждёт, когда же вырастет золотое дерево. Дорога пошла под уклон, и вскоре Макс увидел тусклые огни причала. Около позеленевшего от старости пирса ютились дряхлые лодки и баркасы рыбаков. Покачивалось на волнах несколько дешёвых яхт, а странные богимы И под брезентовыми накидками угадывались обводы скоростных катеров, на которых браконьеры и контрабандисты ходили в устье Аренока. Макс поставил форт под скособоченные пальмы, чтобы уберечь его от дневного солнца, и пошёл к фанерному бараку, стоящему прямо над водой на металлических сваях. Оттуда раздавался дружный моряцкий храп. Максу понадобилось минут 10, чтобы разбудить, привести в чувство и объяснить хозяину катера, Куда надо плыть? 100 баксов, сказал рыбак, кашляя и закуривая сигарету. Эх, к чему спешка такая? Может, с рассветом поплывём? Да ты посиди пока, а я хотя бы кофе и курю пью. Макс хотел соврать про больную родственницу, но справедливо посчитал, что Марику начихать на его родственников. Сейчас он начнёт готовить кофе и от скуки включит радио. А когда узнает, что на Питоне извергается вулкан, то согласится поехать туда в лучшем случае за тысячу, — подумал Макс. — Я даю тебе сто двадцать баксов, — сказал он рыбаку. — Только кофе попьешь на Питоне. Рыбак нехотя согласился. Они зашли на катер. Ветер крепчал, поднимал волну, которая стала играть с лодками, привязанными к пирсу. Рыбак напялил дырявый свитер, Запустил моторы и встал у руля. Катер по большой дуге пересекал акваторию и вырвался в открытое море. Минут через 20 по курсу движения можно было без труда увидеть багровые вспышки. Гроза идёт, крикнул рыбак. Как бы ни пришлось повернуть назад. Максу пришлось подкинуть ему ещё 50 долларов. Когда до петона оставалось километров 5, и грохот извергающегося вулкана не могли заглушить даже два сусильных мотора, Рыбак смекнул, в чём дело, и запросил сразу 200. Они медленно вошли в порт, ярко освещённый большими и маленькими судами, которые истошно гудя совершали манёвры. Одни швартовались у причала, другие отходили в море. В воздухе пахло гарью. С неба сыпался пепел, похожий на странные чёрные листья. Вулкан приглушенно громыхал, и его редкие вспышки на короткие мгновения освещали небо, затянутое черными клубами дыма. Причал и площадь перед зданием морвокзала были запружены взволнованной толпой. Люди толкались, кидались из стороны в сторону, кричали и беспрерывно звали кого-то. Чей-то голос, усиленный динамиками, призывал людей к спокойствию и порядку, но народ, похоже, больше прислушивался к гудкам судов. Не рискуя приблизиться к неуправляемой толпе, рыбак заглушил моторы и на вёслах доплыл до какого-то технического пирса, обвешанного со всех сторон автомобильными покрышками. По этим покрышкам Макс и выбрался на пирс. Как ни странно, уже через несколько минут к нему подкатился круленький человечек с сигарой во рту, в котором Макс без труда узнал Дика Мраза. Администратор отеля New Rashions был в приподнятом настроении, изрядно пьян, но на ногах держался крепко. Безостановочно пересчитывая деньги, собранные у обезумевшего народа, он радостно воскликнул. — На моем счету уже тысячи спасенных жизней! Майор Телкан доверил мне организацию посадки до паром. Обратим внимание, какой порядок и спокойствие царят у причала. — Три тысячи двести семьдесят баксов за три часа. Неплохо? Макс схватил Дикабраза за воротник мокрой рубашки и слегка встряхнул. "Что ж ты, сволочь? На человеческом горе деньги делаешь?" С этими словами он выхватил мятую стопку купюр и с ненавистью затолкал их себе в карман. "Машина далеко?" спросил он, отвлекая внимание Дикабраза от своего кармана. "Машина? Машина рядом. И я прилепил на стекло полицейский пропуск и подрядил одного проворного мальчика перевозить на ней вещи беженцев челноком туда-сюда обратно за деньги несчастных людей, конечно. Макс: "Ну, это же форс-мажор. Гриш, ну не заработать идиот". Сквозь зубы процедил Макс. "Сейчас о переломный момент, решается судьба нашего отеля, а ты тратишь время на какие-то вонючие копейки". Бегом к машине. Немедленно едем в полицейское управление. Ну, Но... там одни руины, Макс. Только что обвалилась крыша изолятора. А где Абдулазис Катида? М-м, там он, под обломками. Немедленно едем. Мы должны найти этого человека живого или мёртвого раньше, чем это сделает служба спасения. Так до лучше живого, чем мёртвого. Зачем нам труп? Тупица, пробормотал Макс и толкнул Декабразова в спину. Нам нужен не именно труп. Пробираясь между грузовыми контейнерами, они вышли на площадь перед морвокзалом. Поток людей, желающих покинуть нагретой как сковорода остров, увеличивался прямо на глазах. Мужики, обвешанные неподъёмными сумками, злобно кричали, требуя расчистить дорогу. Женщины выли и скулили, Дети то плакали, то восторженно надували пузыри и жвачки. Дикобраз увидел свой джип, крепко застрявший в толпе, ловко маневрируя подбежал к нему, выдернул оттуда босоногого мальчугана в рваных шортах, проворно вывернул его карманы, набитые купюрами, и, дав ему напоследок пинка, крикнул. «На горе народа наживаешь-то, щенок!» Протискиваясь сквозь толпу, Макс не без труда перепрыгнул через борт джипа. Дикабрас сел за руль, включил фары и, ударяя по кнопке сигнала, принялся горланить. Разойдись, полиция! Освободите дорогу, полиция! После долгой и упорной борьбы с необузданным люским течением, джип вырвался на шоссе и понёсся к подножью вулкана, где находились полицейское управление, военные казармы и иные силовые учреждения. разрушенные и опустевшие в первые минуты извержения. Обесточенный город освещался только несущимися на сумасшедшей скорости машинами и поднебесными вспышками. Вулкан притих, собирая силы на повторный выброс камней и лавы. Дикобраз, вцепившись в руль, мочался навстречу слепящему свету фар. Наушип, открыв крышку бардачка, он достал оттуда мятую чёрно-белую фотографию и протянул её Максу. Вот он, Азис. Держи крепче, это единственный экземпляр. Из уголовного отдела стащил. Опасаясь, что какая-нибудь тяжеловесная машина с горяча наедет на них, Дикабрас опять принялся махать рукой и кричать: "Освободите дорогу! Полиция, чёрт вас подери!" Погасите дали свет. Вряд ли кто слышал его жалкие выкрики, и само собой никто не собирался уступать дорогу маленькому открытому джипу. Эта бешеная гонка неминуемо закончилась бы под колёсами какого-нибудь самосвала, если бы Дика Браз не вырулил на тротуар, а затем на потемневший от пепла газон. Ломая колёсами кусты и тонкие деревья, он пересек парк насквозь и остановился у чёрной груды кирпича. Приехали, сказал он, заглушив двигатель. Тут же из темноты появилась фигура человека в военной форме. "И там вы такие? Убирайтесь отсюда", раздался сердитый окрик. "Здесь запрещено находиться". "Спокойно", ответил Дикабрас, попыхивая сигарой. "Я из полицейского управления, помощник майора Фэлкана. Вот мой пропуск". Человек в форме посветил фонариком сначала в лицо Макса, затем на дикобраза, а уже затем на бумажку с печатью, которую протягивал ему дикобраз. «Мы должны осмотреть развалины и определить степень разрушений», — добавил дикобраз. «Приказ начальника управления. Особая миссия». Макс с напряжением смотрел на человека в форме, готовый немедленно сорваться с места и скрыться в темноте. Но охранник вернул пропуск Дикабразу, козырнул и сказал: "Работайте" и растворился в темноте. Дикабраз победоносно взглянул на Макса и по-небратски хлопнул его по плечу. Вооружившись фонариками, они пошли вглубь развалин. Дикабраз, хоть и шёл уверенно, но всё же нещадно путал по лабиринтам руин, пока наконец не наступил ногой на металлическую дверь, лежавшую на битых кирпичах. Кажется, мы уже в изоляторе. Прошептал он и стал светиться по сторонам. Макс чиркнул зажигалкой, опустился на корточки и посмотрел по сторонам. Сколько человек здесь сидело? спросил он. Дикабрас не успел ответить и приглушённо вскрикнул. «С -с Смотри, рука. Макс кинулся к компаньону, споткнулся в темноте и рухнул на кирпичи. Ах, чёрт! прошептал он, шаря вокруг себя. «Я потерял сжигалку!» А дикобраз уже направил луч света на страшную находку. «Труп», — констатировал он. «Не могу понять, на кой черт нам нужен труп?» «Идиот!» — пробормотал Макс, подползая на четвереньках к руке, торчащей из-под груды кирпичей. «Давай его вытащим!» Они схватились за руку и потянули. Кирпичи зашевелились, заскрежетали, нехотя отпуская безжизненное тело. — Лицо все в крови, — пробормотал Дикобраз, наводя луч света на смуглое, чернобородое лицо, на бритую голову и валяющуюся рядом челму. — Это он? — прошептал Макс. — Он, — подтвердил Дикобраз и перекрестился. — Его надо вынести отсюда. — едва слышно произнес Макс и посмотрел по сторонам. — И так, чтобы никто не заметил. Не желая, чтобы Макс снова обозвал его идиотом, дикобраз молча взялся за ноги араба. Макс нахлобучил на лысую голову Азиза челму и схватил его за руки. Несчастный был худым и потому легким, но все равно нести его в кромешной тьме по битым кирпичам было очень трудно. Чтобы не столкнуться с охранниками, они вышли из развалины с другой стороны и, убедившись, что их никто не видит, быстро пошли к машине и опустили тело на заднее сиденье. "Гани к морю", крикнул Макс. Не включая фар, дикабраз помчался по газонам, каким-то чутьём угадывая впереди деревья и объезжая их. Вскоре джип выехал на берег моря. Пляж был пустынным, Лишь у воды стояло несколько лодок, да на шесте было развешана старая дырявая сеть. Увязая по щику лодку в сыром песке, Макс и Дигабрас поднесли тело к воде, раскачали его и на счёт 3 бросили в воду. Сильная многоводная волна тотчас подхватила его и потащила в глубину. Но кто теперь скажет, что Азиз погиб? Произнёс Макс, подняв с песка чёлму. Он покрутил её в руках и надел на голову дикобразу. "Да чего, дурацкая шапочка?" Хихикнул дикобраз, натягивая чёлму на самые уши. "Опусти руки", сказал Макс. "И не крути головой". Он включил фонарики и посветил в лицо дикобразу. "Сойдёт", удовлетворённо произнёс Макс. "Теперь мир вздрогнет". Звоё розе пусть немедленно вылетает на триедат. Только никаких мини-юбок и розовых колготок. Строгий костюм и платок на голову. А мы рванём на э выкапункт. Э зачем нам на выкапункт? спросил Дикабрас. Вы знаешь. И Макс зашагал к джипу.